Глава 18 Максим, вы где? Я не видел вас за завтраком. Робер Ламуре. Максим, это опять рабер. Мы ищем кого-нибудь для игры в трик-трак. Вас это не интересует? Робер Ламуре, если не хотите, можем сыграть в шашки. Робер Ламуре Максин, господин Ламуре, проинформировал нас о вашем отсутствии. Вам известны правила поведения? «Любая отлучка возможна только с одобрения старшей медсестры. Будьте добры, свяжитесь с нами немедленно!» Софи Дурифе, директор дома престарелых Басижур. «Дорогая Максим, весь персонал нашей клиники благодарит вас за то, что вы выбрали именно нас, чтобы отправиться в ваше последнее путешествие. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы ваша кончина произошла спокойно и безмятежно». Напоминаем, что наша встреча назначена на 13 июля. Весь наш коллектив с нетерпением ждет вас. С уважением, медицинский кабинет «Последний шанс» Брюссель. По скриптум. В том печальном случае, если кончина произойдет ранее назначенной даты, 30% от всей суммы будет взыскано на подготовительные расходы. Благодарим за понимание. Максим, не глупите. Возвращайтесь в дом престарелых. Я вынуждена сделать вам выговор. Софи Дурифэ, директор дома престарелых Бассижур. Срок вашего абонемента в спортклубе Мимоза истекает. Свяжитесь, пожалуйста, с вашим тренером Брайаном, чтобы и впредь оставаться в хорошей форме. Максим, не хотите ли приобрести недвижимость? Пора вкладывать деньги. Недвиж 3000. Максим Позвоните мне, пожалуйста. Между нами всегда были хорошие отношения. Мы почти дружили. Мне не хочется делать вам второй выговор. Софи Дурифе, директор дома престарелых Басижур. Максим, вы не имеете права покидать территорию дома престарелых. Софи Дурифе, директор дома престарелых Басижур. Максин, я сообщаю в полицию. Софи Дурифе... Директор дома престарелых басижур. Максин, я узнал, что вы отправились в самоволку. Молодец. Можете мне купить шоколадок? Медсестра у меня их все время отбирает. Я вас отблагодарю. Марти Шуберц. По скриптум. Если вам будет что-то нужно, звоните обязательно. Сокамерникам следует помогать друг другу. Полиция у нас. На записи видеокамеры вы садитесь в Твинга за рулем которой подозрительный тип. Объявлено о похищении человека. Держитесь. Софи Дурифе, директор дома престарелых Басижур. Несколько советов, как действовать при похищении. Попытайтесь разговорить похитителя. Постарайтесь вызвать у него симпатию к себе, чтобы ему сложнее было вас убить. Тяните время. Бегите при первой возможности. Софи Дурифе, директор дома престарелых Басижур.